не сможет противостоять халиф В душе Дон Альфонсо знал, что это так. Он ничего не ответил. Он отпустил коронный совет. Когда он остался один, его охватила неукротимая ярость. Ему уж скоро 33 года. Он прожил целый человеческий век. И за все это время ему... Не было дано свершить действительно великое деяние. Александр в его возрасте покорил мир. Теперь, наконец, представляется настоящий, единственный случай, крестовый поход. они своими неопровержимыми, хитроумными доводами хотят воспрепятствовать ему завоевать славу и стать новым сидом-компеадором. Но он не позволит, чтобы ему мешали. И если этот арагонский юнец и сопляк откажется стать под его знамена, он предпримет походы без него. Сам Бог предназначил его быть вождем западной части света, и он не позволит вырвать у себя из рук это священное право. Не нуждается он ни в каком арагоне. Он и так раздобудит себе помощь. Только на несколько месяцев потребуются ему крестоносцы, которые придут в его владение, а потом пусть отправляются в святую землю. Если у него, кроме своего войска, будет еще двадцать тысяч солдат, он завоюет всю Андалусию, до самого юга и вторгнется в Африку, до того, как халиф успеет собрать войск. И тогда Якуб Аль-Мансур подумает и подумает раньше, чем обнажить свою восточную границу. Но ему нужны деньги. Деньги на поход, который продлится не менее полугода. Деньги, чтобы оплатить тех, кто будет ему помогать. Он обратился к Иегуде. Услышав о призыве к крестовому походу, Иегуда почувствовал тягостное волнение и в то же время подъема. Вот и наступила великая война, которой все боялись. Границы между исламом и христианским миром снова небезопасны. На него и Ягуду возложено небом трудная задача. Ведь эскривану Кастильского короля больше, чем кто другой может способствовать сохранению мира на полуострове. И опять он не мог не подивиться мудрости своего друга Мусы. Всю жизнь Муса убеждал его — успокойся, не хлопочи, не взвешивай, покорись судьбе, ибо перед ней все расчеты суета-сует. И он, и Ягуда не мог успокоиться, не мог не взвешивать, не рассчитывать, не хлопотать. Когда король чуть не вызвал войну с арагоном, он и Иуда придумывал всякие хитрости, усердствовал, проехал через всю страну на северо, обратно на юг и опять на север и хлопотал и улаживал И то же делал он и второй раз. И когда все его расчеты оказались напрасными, он в своем отчаянии возраптал на Господа Бога. Но судьбе мудрой и лукавый, Как и его друг Муса, было угодно, чтобы то, что он считал величайшим злом, породило великое благо. Как раз ссора с Арагоном, которую он усердно пытался уладить, теперь удерживала Дона Альфонса от войны. Не его и Ягуды умные расчеты и рассуждения, но дерзкий необдуманный шаг Дона Альфонсо принес счастье и мир полуострову. Из Севилья приехал книгопродавец и издатель Хакам. Он был самым крупным книгопродавцем западного мира. На него работали сорок песцов. В его прекрасной лавке было отведено особое место для книг по каждой отрасли науки. Он передал Дону и Ягуде подарок от Эмира Абдулы — оригинальную рукопись жизнеописание Ибн Сины. Ибн Сина Авиценна, 980-1037, знаменитый арабский философ, ученый и врач,